Глава девятнадцатая С мглистого неба падал теплый медленный снег. Робко трогал лицо, застревал в волосах, покорно ложился на истоптанную деревенскую улицу. Весь день Варка во главе в атаге ряженых ходил по дымницам, носил в особом горшочке, загодя добытый дядькой Валхом, живой огонь. В каждом доме добросовестно улыбался, Разбрасывал по полу зерна, пел, сейся, пшеница, колос колосистый, зажигал очаг, старательно кланялся хозяевам. Хозяева по-праздничному радушно угощали гнышевым хлебом, который на самом деле вовсе не хлеб, а пышный многослойный пирог из чистой белой муки. Подносили и стопочку. Стопочке Варка, давший себе слово быть очень осторожным, тайком переправлял дядьки Валху, обряженному поверх собственной пышной швелюры, в громадную медвежью шкуру. Тот не отказывался, пил и за себя, и за варку. Но к концу пути так нарезался, что к общему деревенскому костру вышел, качаясь, как былинка в чистом поле. Стало ясно, что сегодня он никого никуда не повезет. Жданка, которой дали поносить журавля, Палку с деревянным клювом и крыльями из рогожки тоже веселилась вовсю, прыгала, скакала, радостно махала крыльями. Но в арке было не по себе. Вроде невелик труд с песнями пройти по деревне. А в груди все спеклось, кости ломит и к горлу что-то подкатывает. Даже есть не хочется. Он, как и запалил костер, в полный голос начал та таусень», и повел вокруг огня живую поющую цепь. Все время тянуло от кашлятся, но он сдерживался. Цепь замкнулась в хоровод, и Варка тихонько шмыгнул в сторону. Костер горел высоко, буйно, что предвещало хороший год. О войне здесь никто и не думал. Хорошо бы и вправду здесь заночевать. Но если сегодня они не вернутся... Завтра за варку примется господин Лунь. Прыщей варка не боялся. Но если господин Лунь снова влезет в душу и начнет там резвиться на свой манер, варка содрогнулся и потянул жданку из хоровода. Пошли. Нам засветло вернуться надо. Снег сыпал и сыпал, скрадывал очертания, заглушал звуки. Дальний лес пропал в колышущейся пелене. Белая дорога была пуста. Жданка запела про то, как по белой папороше гуси-лебеди летели. Но варка не подхватил, напелся уже. Дошли до развилки, направо в язвице, налево к мосту через тихвицу. Повернули налево и услышали за спиной частый глухой стук. Жданка охнула. Варка закрутился на месте, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь за летящим снегом. От леса по Язвицкой дороге бодрой рысью поднимался конный отряд. Тенели плащи и тускло блестели шлемы. — Беги, — приказал Варка, — пулей домой. — А ты? У развилки отряд разделился. Половина свернула в деревню, — Половина во весь мах направилась к мосту. «Мне они ничего не сделают», — сквозь зубы процедил Варка, сбрасывая с плеч торбу. «Беги! Расскажешь своему Краину, а вось он что-нибудь придумает, или сам сбегу по дороге». О том, что сбежать ему теперь вряд ли позволят, Жданке он говорить не стал. Упоминание о Краине помогло. Жданка послушалась, шустро припустила прочь. Варка старался соображать быстро, но голова гудела и в глазах странно двоилась. Что надо сделать, чтоб не тронули Жданку? Что придумать, чтоб самого не били? Или били, но не очень? Жданку хотели убить, потому что она знает, Варка не край. Всадники приближались. Вот кто-то заорал. Заржала пришпоренная лошадь. Его явно заметили. Ну ладно. «Будет вам то, зачем явились. Хотели – получайте». Варка шагнул на середину дороги, выпрямился, будто аршин проглотил, задрал подбородок к небу, веки смежил в надменном прищуре и понадеялся, что получилось похоже. Все-таки образец для подражания вот уже несколько месяцев постоянно торчал перед глазами. Руки сами взметнулись вверх, не то поднимая щит, не то отгоняя противников» как на зойливых мух. Варка постарался, чтобы жест вышел изящным и значительным. Даже пальцами пошевелил от старания. Правда, смотреть в такой позе получалось только на серое снежное небо, но Варка был этому рад. Правильно, Краин говорит. Глаза бы мои на вас не глядели. Звон, грохот и ржание надвигались на него и вдруг затихли. Слышно было, как бьются, топочут, остановленные на полном скаку лошади. «Эй, парень!» — гаркнул кто-то. «Я, м-м, Крайн, из рода Арморрон, э-э, Абкерик, из серых Крайнов Пригорье». Получилось хорошо, надменно и злобно. Налетевший порыв ветра взметнул вверх светлые варкины волосы. Стало очень тихо. Молчание тянулось, длилось, грозило взрывом и неизвестными бедствиями. Варка не выдержал. Не ломая надменного прищура, быстренько покосился на своих преследователей и с огромным трудом удержал рот закрытым. Они все спешились. Мало того, они стояли на коленях, уткнувшись лбами, свежевыпавший снег. Некоторые при этом прикрыли голову руками. Кони топтались рядом, и вид у них был явно озадаченный. Ага. Да реки не так уж далеко, а там кусты. Есть где спрятаться, да и снегу много. Пока опомнятся, пока взгромоздятся на своих скакунов, Варка напрягся, готовый сорваться с места. Не повезло. Один из стражников, то ли самый главный, то ли самый храбрый, разогнулся и неуклюже поднялся на ноги. «Пресветлый господин Крайн», — произнес он заискивающе, «вы это, ручки-то опустите, мы люди подневольные, не надо нас так уж сразу». Варка отрицательно повел подбородком. «Чего такого страшного в его руках, непонятно, но раз бояться, опускать не будем». «Чего приперлись?» Сквозь зубы поинтересовался он. «Ой, похоже, благородный крайн выразился бы иначе. Не гневайтесь, — прогудел стражник, — нам бы только письмо доставить». Сзади ему поспешно передали свиток, украшенный серебристо-синей трубежской печатью. Варка левой рукой величественно указала на дорогу перед собой. Подходить близко к этим громилам он не собирался. Осторожно положив свиток на снег, стражник отступил назад. «А еще госпожа Элоиза желала бы видеть вас своим гостем». Вот оно началось. Они разогнулись, медленно встали на ноги. Из каждого можно было выкроить двух, а то и трех таких, как варка. Широкие груди, обтянутые кольчужными рубахами, здоровенные кулачищи. Варка уронил руки. Бежать надо было, а не раздумывать. Может, все-таки бить не будут? Так скрутят и накостыляют слегка, для порядка. — А я желал бы видеть вас всех в гробу, — вырвалось у него. — И вас, и госпожу Элоизу. — Все, теперь точно побьют. Он едва успел закрыться руками. В лицо полетели комья снега из-под дружно в дорогу копыт. Оказалось, что трубежские стражники умеют вскакивать в седло почти мгновенно. Теперь перед варкой были только низко согнутые удаляющиеся спины, летящие плащи и конские хвосты. Что-то сзади их напугало. Варка торопливо обернулся. Снег, дорога. Белое поле, чернеющее в отдалении приречные кусты. Ухмыльнувшись, он шагнул вперед. Носком валенка пошевелил свиток серебристой печатью. Оказывается, приятно иногда побыть крайным. Да не таким, как затравленный, замученный крыса, а настоящим, могущественным и, как видно, очень опасным. свиток откатился Поднявшийся ветер потащил его по дороге. Подобрать или пусть валяется? Прочесть самому или отнести крысе с приветом от прекрасной госпожи Элоизы? Кто-то, должно быть, обрадуется. Именем ее в прошлый раз аж подавился, минуты две спокойно дышать не мог. Порыв ветра швырнул свиток прямо под ноги. Варка подобрал его, сунул за пазуху и, запахнувшись поплотнее, и, прихватив торбу, побрел к мосту. Возле моста его сбили с ног. Оказалось, сейчас это совсем просто. Лопни мои глаза. Ты их прогнал? Дурок, курица! Я тебе что велел, а? Да я под мостом сидела. Там бы ни за что не нашли. Как ты это сделал? Ну, как-как, сказал им, что я краин Как начал их проклинать, тут же все смылись. На самом юру, на перекрестке, всадники, сгрудившись сквозь метель, всматривались в темную фигурку на жажливом мосту. Домой пошел. А чего же он не летит? Не хочет. Или метель мешает. М -м -м, а я бы поглядел. Говорят, такое увидеть, к счастью. Так что ж ты сбежал? Остался бы. Мол, парень, покажи крылья, а то нет в жизни счастья. Чего нет, того нет. А у меня мать больна, третий месяц не встает. Городской лекарь только руками разводит. Вот если бы госпожа Анна... Заткнись, госпожу Анну в здешних местах лучше не поминать. Я, как ехали, думал, встретим кого из них, так попрошу, может, не откажут. Валяй, догони, попроси. Мы ж только спешились. Ничего сказать не успели. А он уже руки тянет. Молодой, а злющий? Нам повезло, что молодой попался. Нарвались бы на взрослого, он бы всех нас мигом положил. А может, тут никаких взрослых и нет? Это почему? Ну, вид у парня такой, сиротский. Прикидывается. Глаза нам отвел. «На госпожу Анну очень похож!» «Я мальчишкой тогда был, а хорошо помню!» «Может, сынок ее?» «Сдурел? Сынок-то этот, ровесник мой!» «Вместе по девкам бегали!» «Бить мы его еще хотели!» «За Матвеева, Светланку!» «И побили?» Рассказчик крякнул. Стражники радостно заржали. На мосту Варка макал жданку носом в снег. Ты будешь слушаться или нет? Я, как дурак, время тяну, шута горохового перед ними изображаю. Она под мостом сидит. Придем домой, выпарю. Господин Лунь не позволит. А я и спрашивать не буду. Господин Лунь сказал, что я — чистое золото. Ага. Ты ему тянучек из трубежа принесла. Я видел. Тайком сунула, а третьего дня под деревом вы вдвоем эти тянучки лопали. Вот и все золото. Тебе не дали, тебе завидно. На мосту ветер был особенно сильным и резким. Не переставая препираться, они избежали по скользким скрипучим бревнам на засыпанную свежим снегом дорогу. Тише не стало. Над крутыми берегами Тихвицы уже разбойничала настоящая метель свистело завывало швырялось корстями мокрого снега высокие белые вихри без помех летели над пустыми полями ломались над незамерзшей рекой и рухнувшими башнями валились на путников брядущих по берегу не слишком наезженную колею быстро заметало. идти становилось все труднее ноги проваливались выше щиколотки валенки отяжелели «Теперь опоздаем», — ворчал Варка. «Явимся в темноте, он меня убьет». «Из-за тебя все». «Почему из-за меня?» Жданка безуспешно пыталась стряхнуть с одежды, налипший снег. «Потому». «Все, сворачиваем». «Здесь?» «А, по-моему, вон там, у куста». Но «Какая разница?» «Все равно дорогу сравняла». «Вон починок нижний чернеет». Напрямик быстрее будет. Варке отчаянно хотелось домой. Предстоящий путь сквозь темный, колеблемый ветром лес представлялся ему неизбежным кошмаром. Очень быстро темнело. Поле зрения сжалось до тесного круга со всех сторон, занавешенного летящим снегом. Ноги проваливались все глубже, тяжелая торба давила на плечи. — Вар, а куда мы идем? — К лесу, на дорогу? Тогда нам наверх надо. Починок-то на горке стоит. А мы все вроде вниз да вниз. барка остановился, всматриваясь в серую муть. Снег летел в лицо, залеплял, без того полуслепые глаза. Да, это мы слишком влево забрали. Возьмем правее. Взяли правее, через пять минут влезли в густые кусты. Варка ничего не понимал. Откуда кусты? Кусты только у реки. Так и в воду угодить недолго. Обрыв крутое течение быстрое. Снова подались влево, выпутались из кустов и увязли в глубоком снегу на дне невесть, откуда взявшиеся балки. Но не было перед починком никаких балок. Гладкое, ровное поле. Варка сразу набрал полные валенки мокрой ледяной каши. Жданка провалилась по колено и завязла. «Вар, я больше не могу. Сейчас!» Шевельнув плечами, Варка сбросил тяжелую торбу, схватил жданку за руку и потянул за собой вверх по скату. «Постой, а как же...» «Не до того!» — задыхаясь, пробормотал Варка. Он еще не боялся. Или уговаривал себя, что не боится. «Чего тут бояться?» «До леса меньше версты». «Если бы не снег...» Видны были бы крыши дымниц и свет праздничного костра. Он втащил жданку повыше, где снегу было поменьше. Надо идти. Ну куда? Пока они ковырялись в этом овражке, Варка утратил всякое понятие о направлении. Крупные мокрые хлопья летели теперь сплошным горизонтальным потоком. Накопленное движением тепло в один миг выдуло из-под жалкой одежонки. Ветер, твердый, как доска, здесь на пригорке выл-ревел, пригибал к земле. Сквозь рев в арке послышался мерный надрывный скрип и редкие тупые удары. Вот тут ему стало страшно. Вспоминала сказка про медведя, который ходит по деревне, скрипит липовой ногой, стучит в избы Ищет отрубленную лапу. Но куда-то идти надо. Стоять нельзя, замерзнешь. Варка покрепче вцепился в Жданкину руку и пошел на скрип. Шагов через тридцать он уперся в стену. Снег летел так густо, что он едва не стукнулся об нее лбом. Уперся и возликовал. Бревна, сруб! все же дошли до починка. Можно как-нибудь влезть в дом и переждать. Одной рукой цепляясь за жданку, другой ощупывая спасительные бревна, он побрел вдоль дома. Но где же крыльцо или окно на худой конец? Ага, вот и угол. Обогнув торчащие венцы, варка остановился. Стена исчезла. Перед глазами мотались какие-то палки, Косо торчал толстый обломанный столб, затемненный снегом остатки рухнувшей крыши. У столба на одной петле, надсадно скрипя, болталась совершенно целая дверь. Иногда особенно сильный порыв ветра со стуком швырял ее об столб. Так это наверняка не починок. Два часа назад дом в починке Нижнем был в полном порядке. «Вар, где это мы?» «Не знаю». «Вар, я правда больше не могу». Варку тоже качало так, будто он сам принял все стопочки, отданные дядьке Валху. В боку кололо, колени дрожали, и с головой творилось что-то нехорошее. «Спрячемся под стенкой», — жадно слизывая с вороты снег, сказал он. «Тут хоть не дует, переждем». Правильно, слабым голосом согласилась Жданка. Переждем. Не может же это продолжаться долго. Согнувшись, он потянул Жданку в щель между стеной и рухнувшей крышей. Здесь и вправду дуло гораздо меньше, и снег не резал в лицо ледяными ножами. Варка отряхнул Жданкины плечи и намокшие волосы. Прижал девчонку к себе, закутал в свою одежду. Белые миски на гладкой желтой столешнице, Свежие булочки горкой, пар из чайника, Ряд блестящих кастрюль на полке, Синие салфетки с вышитыми рыжими колосьями, Синие кружки на крючках, Расписной шкафчик. На кухне было тепло. Варка сидел на любимом высоком табурете И клевал носом. Рядом мать, подвернув широкие вышитые рукава, Малола кофе. Маленькая кофейная мельничка мелодично поскрипывала. По временам, убаюканной тихими звуками, варка проваливался в сон. Сон был скверный. Безумная метель из тех, что бывают только во сне. Какие-то черные обломки над головой, тупая боль в онемевших ногах, застывающий на лице снег. Но стоило встряхнуться, и привычная кухня послушно возвращалась на свое Законное место. Вот что бывает, когда пытаешься спать, Сидя у кухонного стола. Целый час снились какие-то бесконечные Холодные дороги, темные чащи, волчевой настигающий стук копыт. А еще там был тот, С жутким, засасывающим взглядом И окровавленными крыльями. Приснится же такое. Варка натянул на плечи Толстую материнскую шаль, привалился к столу поудобнее. «Варка, не спи!» — сказала мать. «Не спи! Ты!» — грубое слово, удар по левой щеке. «А Кому, говорят, не спать!» Два грубых слова, удар по правой щеке. Очень грубое слово. «Не трогайте меня!» — прошептал Варка. «Я не сплю! Вставай!» Варку за грудки выдернули из уютной, почти затемненной снегом щели. Снег мокрыми липкими слоями сползал с одежды, коркой отваливался с лица. Ветер свирепствовал с прежней силой. Все вокруг выло и дрожало. Снежинки неслись мимо со скоростью пули. Варка со стоном попытался забиться назад в укрытие. Но его чувствительно пнули пониже спины. Пшел! И Варка пошел. Он знал, теперь, когда они нашли его в третий раз, пощады не будет. Непослушные ноги сразу же подломились, он упал лицом в снег, но тут же был схвачен за шиворот и вздернут вверх, будто нашкодивший щенок. Еще один болезненный тычок в спину. Варка заплакал и, спотыкаясь, побрел сквозь плотный, как масло воздух, сам не зная куда. Направление задавали все новые и новые удары. Ноги ныли, как будто их рвали клещами. Неожиданно он скорее почувствовал, чем увидел, что впереди больше ничего нет. Обрыв, а за ним огромное пространство, над которым несется неистовый ветер. Варк отшатнулся, не устоял на ногах и сел в сугроб. Но нет... Добровольно он прыгать туда не станет. Щурясь от летящего в глаза снега, он обернулся к своим преследователям. Прямо над ним возвышалась долговязая черная фигура с растрепанными, бьющими в лицо волосами. «Допрыгался!» — раздался хриплый задыхающийся голос. «Погубил девчонку?» Крайн, без верхней одежды, в одной тонкой хлопающей на ветру рубашке, Крепко прижимал к себе жданку, закутанную в какие-то тряпки. Безвольно болтались облепленные снегом валенки. Бился на ветру рыжий хвостик. — Пёсье кровь! — сказал Крайн и спихнул в арку с обрыва.